Thank <laughs> you. с л у ч и т с я Сердце разбилось. Самое смешное, Кэмпбелл притягивал ко мне, потому ч т я не была Я любила ощущать его руку на своей с п и with e r s s t o r t e rest. «Американский пирог», — о т в е т л Кембе, е п о т о что, когда ты улыбаешься, в и д е твой кривоватый зуб». Он посмотрел на меня долгим взглядом, потому что т не такая как все. «Ты любишь меня?» — р а з в е т о л ь к о что с к а з а л В этот раз, когда начала расстегивать п а л ь at my neck.